Глава 9. Крым. Хутор показался внизу неожиданно. Кируша приземлился неподалёку, на тропинке, обернулся человеком. Немного постоял, приходя в себя. Удивительное дело, так быстро преодолел путь, на который пешком затратил три седьмицы. А ещё не сбился с пути. Но эти птицы, возвращаясь в зимовке в тёплых краях, тоже безошибочно находят родные места, где вылупились из яйца. Чудно. Столок к хутору подойти, под ноги чёрным клубком выскочил пострел. Хвостиком вилял, умильно в глаза заглядывал, всяческие расположения хозяину пытался показать. Первуша погладил его по голове. Не обижал тебя Харитон. Шерсть на щенке не подрана, ран нет, стало быть, не обижал. На хуторе Харитон у собачьей будки возлежит. Матёр, здоров, не кинулся, как пострел. Первушу встречать. Встал не спеша, подошёл, глянул с подлобья. Прядок на хуторе Харитон. Молчит волк, знаков не подаёт. Первуша в избу. Так вкусно пахнет. У Пети Купавы хлопочет. Увидел верушу, руками сплеснула. Ой, я не слышала, как ты вошёл. День добрый. И тебе добро, здоровья. Подошёл, обнял. Катя не его изба, а как дома себя почувствовал. Есть будешь? Обязательно. Каша есть, шанежки испекла. Ставя на стол. Голоден я. Поели оба. Перушу поинтересовался. Мёд весь выкочила. И два той сков хватило. Новые надо делать. Значит, завтра ещё наторк. Неделю каждый день первушин на торг село ходил. Менял мёд на рыбу вяленую и копчёную, на сало солёное. Однако же половину мёда приберёг. Когда селяне скот резать будут, надо мясо набрать. Солонины сделать, повялить, чтобы до зимних холодов не пропало. А уже зимой о том беспокойства нет. Морозы испортятся не дойдут. Лёдник под амбаром есть, только льда нет. Так зима впереди, надо будет заполнить. За лето немного подтаивает лёд в подвале. Однако же, если возобновлять, даже летом прохладно. Продукты хранить можно. Беспокоился, что бочек мало. Две большие и две маленькие. Да и не новые. Не потекут ли? А ещё крапивы надо набрать. Лопухов. Они продуктам испортиться не дадут. Через седьмицу некоторое беспокойство в груди ощущать стал. Там линия. Подумал, пытаясь отыскать причину. Да попусту. Пока купала, над бортями хлопотала, решил вещью книгу открыть. Книгу достал, бережно огладил переплёт. Интересно, сколько хозяев она сменила? Кляда не первый был. По последней его книге первуше досталось. Он заклинание прочитал, обложку перевернул. Слабо засветилась страницы. Себя увидел, как стрежка обращается. Сперва не понял, он о грядущий день заговор делал. Неужели ошибся? И книга день прошедший показывает. Присмотрелся. Нет, местность под птицей незнакомая, степи, стада пасутся, но пастухам одеяние непривычное. Страница померкла. Первуше задумался. Почему бы это? Догадка мелькнула в голове. укорять себя стал. Сам теплей сытости, а о братьях не вспомнил. Сколько годков уже прошло, как на деревню их налетели бы сурмани? Три или четыре? Пожалуй, четыре. Сперва братьях малых вспоминал, потом всё реже. Нехорошо. Они не одна семья были, и попытаться узнать их судьбу, а то и выручить из полона, его святое дело. Кто как не родня помогать должен? Если братья не забыли его, надеются. А может, за годами и надежду потеряли?» Прочитал заклинания, закрыв глаза, стал думать о среднем брате. Таруши. Конечно, какого он сейчас не представлял. Открыл глаза, уставился на страницу. Светлеть стала она, тусклым светом зажглась. Степь, немного дальше подножья горы. Несколько мальчиков собирают камни, складывают в кучу. Лицо одного из них смутно напоминает знакомые черты. Так ведь на отца Первуша он похож. Брат его единокровный. Первуша глазами впился в видение. Вот какой брат стал. Вытянулся, подрос. На худющий и в обносках каких-то. А ещё волосиями оброс. Не стрижен давно. Лухи кольцо раба. Вот по месту, где он находится, определиться невозможно. Видение исчезло. Перуша сначала обложку прикрыл. На глаза слёзы наворачивались. За долгие годы впервые родное лицо увидел. Успокоился, заклинания прочитал. Мысленно самого младшего брата представил. Любимо. Страница книги сначала засветилась, но никакого видения не появилось. Страница чёрной сделалась. Странно, не было прежде такого, подумал, не получилось. Попытку повторил, а результат прежний. Задумался. Не хотелось думать о плохом, но по-всему нету же любимо. Посожалял о том, что Коледа без времени ушёл из жизни, многое поведать не успел. Теперь вот думай, что хочешь. Книгу изялок убрал, спрятав в сундуке. И раз книга ворчала, Наследство знахаря, на лавку улёкся. Так, думаю, с лучше. начал планы строить, как второуший с полона вызволить. Были бы деньги, можно бы выкупить за пленных воинов или бояр, людей именитых или благородных крови, платила казна. И суммы не маленькие были. За простого дружинника 15 рублей серебром, за боярца цена поднималась до полусотни. Стоимость велика. За жизнь перуша держал в руках один рубль, да и то один раз. Для перуша такие деньги заработать немыслимо. За 2-3 рубля серебром можно небольшую деревню купить. С холопами, с котом, избами. Выкрасть брата. Если к басурманам он и дойдёт, обратно вернутся проблемы. В степи разъезды татарские. У вторуши серьга раба в ухе. Даже если удастся её снять каким-то чудом, след в виде прокола быстро не заживёт. Если пленного выкупили, стягу снимают и даётся деревянная пайдза. Вроде разрешения на проход по степи к русским княжествам. Кроме воинских разъездов, за беглыми охотятся пастухи. За каждого пойманного беглого раба им вознаграждение причитается. тоже не выход. И чем больше раздумывал, тем меньше шансов для спасения брата видел. Купал он несколько раз, заходил в избу, напервую шур поглядывал, но не беспокоило. Знал, не бездельничает, делом занят. Всё же размышления дали плоды. Микнула догадка. Зря разве у кледа учу. Из каждой ситуации должен быть выход. Иной раз несколько. Человек умный должен выбрать самый правильный. А задумал он вот что: если он обычный человек, не нечисть, может обратиться с петицией к изверям. Почему брат не может? Научить его заклинанию, пусть птицу превратится, вместе назад улетят и никакие басурманы их остановить не смогут. Мысль у лекла, дала надежду, и первуша решил не откладывать её осуществление в долгий ящик. Осень на носу, холода не настье, ветра и дожди. Да и дело не быстро. Попробуй ещё брата найди среди тысяч невольников. Крымское ханство велико, не только полуостров, но и Таврида и Приазовье, Придонге под ними. Плохо только, обратись он в птицу, ничего с собой взять нельзя. Ни провизии, ни посоха. Много ли сможет унести стриж? О других птицах первуши не думал. Стриж быстрее всех. К тому же питаться в полёте может разными мошками. Стрижи так и делают. В полёте рот разевают, мошка-расама набивается. Только глотать успевай. Это воробью червячок нужен, или жучок для пропитания. В хозяйстве хуторском порядок. Уж несколько дней, а то и седмицку повода проживает. Тем более охранник у неё сильный. Харитон. После обеда запоздал его, первуши заявил. «Покину тебя ненадолго, мыслю, седмицу. Харчи у тебя есть, с хутора не уходи никуда. Здесь у тебя защитник есть, волк. А в лесу или в селе любой обидеть может». Купала замерла с ложкой у рта, опустила её в миску. «Ты не отлучался так надолго». «Дело у меня важное». Не за зноба ли завелась? «Ох ты, Господи! Он и подумать не мог, что сестра названная ревновать его станет. Вот уж девичья натура». Выбрей с дури из головы, нет у меня никого, буркнул Первуша. Ну да, беспокоиться. Если Первуша женится, с хутора уйдёт. Ни его хозяйство, купавы, а ей опять одной нужду мыкать. Самой замуж рано, когда не вошла, но ситуацию понимает. Дорогу хочешь собрать? проявила заботу Купава. Сам прокормлюсь, поднялся за стола Первуша. Ещё миску с трудом доел, а к кашлоуси не хотелось, аппетит пропал. Дело задумо благородное, но трудное. с непредсказуемым исходом. Если пойдёт что-нибудь не так, брата погубить может и сам в плен угодит или погибнет. Басурмани народ жёсткий по отношению к инаверцам. Состояние тревожное, в животе пустота, унываться начал. На ночь под подушку сушёной валерианы сунул, чтобы выспаться. Утром встал с первыми лучами солнца, вышел тихонько во двор. Пока двак сам подошёл. Пируша присел на корточке перед ним. Каритон, седьмицу ото и поболее меня не будет. На тебя надеюсь, что купаву никто не обидит. Из друзей-приятелей, мне один ты. Не подведи. Волк посмотрел в глаза первуши, потом голову отвернул. У зверей не принято глаза в глаза смотреть. Признак враждебности, агрессии. Видимо, просьбу первуши понял. Как только локодвак отошёл, подкатился по стрел. Всё же побаился щенок волка, хоть и не бежал он его. Первуша потрепал щенка по загривку. Ты тут не ссорься с волком, мирно живите. По тропинке в лес зашёл, в укронном угло оборотился в стрижа. Взмыл в небо, описал круг над хутором. А потом в полуденную сторону. Путь уже знакомый. По весне пешком его проделывал. На днях пролетал. К полудню внизу села Мамонова осталось. Узнаваемый с высоты избы Шигона и Нефонта. Потом Елец. Дальше тоже виденная дорога. А уж как Весьмин лес показался. Опустился у пожарища к могиле Каляды. Всё стоит ровно в том виде, как Первуш оставил. Жители окрестных сёл не ходят, зная о смерти Каляды. Паэли. Учник его в избе сгорел, а ещё боялись нечистой силы в лесу. Когда знахай жив был, нечисти и нежисти спуску не давал. Оно не за грибами, ягодами ходить опасались, были нежелательные встречи. Посожалели уже не единожды о смерти Каляды, да сделанного не вернёшь. Первуший, стрижав человека, обратился, присел около могилы. «Здравствуй, Каляда. Прости, что долго не был. Пришлось избу твою и лес покинуть, скитаться. За науку твою большую благодарность и низкий поклон». Перуша поднялся, поклон земной отвесил. Не смог в полной мере величие твоё оценить. Умён ты безмерно, да по молодости, глупости своей не удалось каждый миг в пользу обратить. Брюхо больше интересовало, кулеш будет или рыба, а теперь уже поздно. Но ремеслу твоему не изменил. С нечистью и нежитью борюсь в меру сил, болящих пользую. Советы твои помогают. Если не всегда достоин тебя был, прости. А сможешь, ну и раз помочь, совет вовремя дать? Благодарен буду. Ноник бы с урманном направлюсь, брат из него ли выручать. И другой голос Коледы в голове тихий. Созрел, значит, пора пришла. Под кафе он. Пируша подскочил, обернулся. Не шутят ли кто над ним? Никого. Стало быть, не послышилось. Дух Коледы весь подал. Прибодрился Пируша. Добрую весть нахер подал, не сказал воротись, ибо голову сложишь, а место указал. Пируша место успокоения тела учителя поклона тбил. а потом быстрым шагом к своей бывшей деревне. Так никто на месте разорённых хозяйств не поселился. Примета дурная. Перуша тоже первый раз сюда шёл, как Эдбасурман сбежал. То каляда не пускал, то сам идти боялся. Что он увидит? Косточки своих близких? Останки соседей? А теперь отважился. Думалось, злости наберётся. Да не ко всему миру, а к большебузокам злопакостным. Зло копить в себе не надо, ещё каляда не раз ему повторял. Иначе зло против тебя обернуться может. Добро и зло существовали и существовать вечно будут, и одному без другого никуда, вечные антиподы. По старой памяти землянку семьи своей нашёл, почти обрушилась, рядом кости выбеленные солнцем, ветром и дождями. Отца познал и матушку по истлевшей одежде. Домовины не было, как и досок, чтобы гроб сколотить. Прошался по слепшим избам, нашёл кусок грубой холстины, лопату. Инструменты татарам не нужны, работать они не умели и не хотели. Для этого рабы есть. Забирали всё, что имело ценность. Могло быть продано. Перуше к землянке вернулся, а больше её могилу вырыл. Здесь жили, здесь погибли оба. Пусть в общей могиле упокоятся. Скелеты холстом обернул, опустил в могилу бережно, рядком. За лопату взялся. Когда холмик земляной над последним пристанищем родителей готов был, отыскал заржавевший топор. Направил на камни, а соседской сараюшке отодрал деревянные бруски, соорудил крест, на могиле установил. Всё же христиане, честь почести быть должно. Теперь колпак с головы скинул, заупокойную прочёл. Давно ещё выучил, как раз к этому моменту. За делами скорым другим время быстро пролетело. Тризну бы справить, как положено, а не чем, но всё же последний сыновьей долг родичим отдал. По позднему времени в заброшенную избу забрался. Запустение, паутина, запах нежилой. Дом без хозяев быстро ветшает. На палати улёгся, всё лучше, чем на голой земле спать. Поутру уже роса на траве, туманы становятся промозглы. а в избе крыши защитит. Как только утром солнце через выбитую дверь первыми лучами в избу проникло, поднялся. Мол, сахалодизной водой, сразу сонливость отогнав. Заговор почитал, стрижа обратился и в полёт. Направление в полуденную сторону. По мере перелёта становилось ощутимо теплее. Можек больше. Внизу в степи пошли редкие рощи в лощинах. Потом стали попадаться становища степняков, пасущиеся тары овец, табуны лошадей. Со стороны Руси грунтовка вьётся, мимо становища идёт. Периодически на дорогах обозы купеческие встречались. Кто в сторону Крыма путь держал, другие – в полуночную сторону, к Рязани, а то и дальше, к Москве. На стрижа никто внимания не обращал, люди земными делами заняты, в небо никто не смотрит. Что там интересного? Одна пустота, а солнце многожды видено. Хоть и не знал Первуша, где точно неведомая Кафа расположена, а курс выдерживал правильно, шлях торговый точно вел. Крым и Северное Причерноморье под властью татар были. Однако ещё 200 лет назад венецианцы, генуэзцы по договору с Ордой свои фактории поставили в вырыши в городах: Судак, Ханжа-Саудая или Сурож венецианским был, а Феодосия по соседству с ним генуэзцам принадлежала. Из Судака везли на Русь шовка, частины тканей, пряности, перец, имбирь. Судакских купцов на Руси звали сурожскими гостями, поскольку татарским языком многие из них владели, зачастую использовали в качестве томочей-переводчиков. Генуэзцы укрепились по южному берегу Крыма, отчем было Балаклава, да Кафы. Татары занимали земли от побережья до Перекопа, столицы имея Бахчисарай. Главным занятием жителей Кафы была работорговля. Скупали рабов у татар, литовцев, русских разбойников. Любая война вела к обилию пленных, активно скупающихся генуэзцами. Цены в такие периоды падали. За финны или простолюдина из русских или черкесов давали по 10 копеек. А перевезя кораблём в Каир и в европейские города, выручали за греха 90 дукатов, за татарина – 130-140, а за русского – 70. Строптивы славяне, да зачастую норовят сбежать. Так бы процветала Кафа, да в первой половине XIV века в роде было принято мусульманство. Кафа жила, торговала, обогатела, не зная, что истекает в последний год существования под эгидой Генуи. Впервую же поспел городу буквально за три месяца до высадки османских войск в Феодосии. В том же году крымский хан Менгри Кирей признал себя вассалом османской империи. Круш от политики далёк был. Для него главным было найти брата, а только в кафе в Астане вспыхнуло подвозунгом: "Да здравствует народ! Смерть знатным!" Многих чинов побили до смерти, богатые дома разграбили. Городская стражаю многочисленна справиться с бунтовщиками не могла. Бунты и последующие события отразились на судьбе первуша его брата. Сначала первуша увидел море, издалека показалось лес, тайга непроходимая впереди, а приблизился Вода зеленоватая. По ней лодки, кораблики плавают. Да сверху на высоких палках куски материи. Не знал тогда, что паруса это. Чудно. Каледа не рассказывал. Может, потому что близко от родных мест моря нет? Справа берег появился. Пора на землю садиться. Приземлился на берегу, обернулся человеком. Интересно стало. Какой вкус водицы. Наклонился, ладонь набрал, в рот взял. Фу. Горько-солёное. Выплюнул. Не уж такую воду люди в пищу используют. повертел головой по сторонам. А местность-то знакомая, пусть и не был никогда, зато в книге видел. Степь вверх подножья возвышенностей. Гор раньше не видел, полагал, что они и есть, а левее городские стены. Идти туда постерёгся, не знал тогда, что идти можно. В ухе кольца раба нет, стало быть, свободный человек. Никто не тронет. А что одежда русича на нём, так в кафе не таких видели. И европейскую генезскую, и яркую турецкую, и белую египетскую. Говор в городе многоязыкий, настоящий Вавилон. Направился к людям, что в степи неподалеку работали. Приблизился. На мужчинах одежда ветхая, худые, загорелы от яркого солнца. Сразу в глаза бросили серьги в ушах. Да преж не видел никогда. Русичи есть ли? Есть. Мужчины работали мотыгами и кирками, долбили землю. Земля для таких работ плохая. Камень на камне, сухая, плотная. Не знаешь ли, Тарушев, Мечёва. Родственника ищешь. Тут в городе тысячи таких, как он. Если за море не увезли. Неспешной походкой к пируши подошёл надсмотрщик. Тоже раб, судя по Сергею в ухе. Но одежда получше. И выглядит сытым, рёбра не выпирают. Работай, а то отведаешь плётки, и не получишь вечером похлёбки презренной. Надсмотрщик поигрывал плёткой, демонстрируя своё положение, доверие хозяина. Раб не смел убить свободного господина. Из-за этого следовала смертная казнь. Раб поспешно отошёл, принялся за работу. Родственника ищу. Это тебе на городскую площадь надо. Там все владельцы рабов собираются. Для начала выясню, кого раб, потом с хозяином договаривайся о цене. Совет дельный. Пируша поблагодарил надсмотрщика, направился к городским воротам. У ворот двое стражей. На головах шлемы, на груди кирасы железные, в руках алебарды, штанишки коротенькие, немного ниже колен, башмаки с пряжками. Опять чудно. За воротами узкий переулок, дома все каменные с поверхом. Переулок к площади вывел О, да и лецкому торгу далеко до кафы. Народу полно, шум. А товара никакого, кроме рабов. И светлые. Славяне да чухонцы, черноволосые, черкессы. И вовсе чернокожие есть, как будто сажи вымазаны. Перу уж удивлялся, каких людей только нет на свете. Молодые дети, мужчины и женщины. Только пожилых и стариков на невольничьем рынке нет. Владельцам невыгодны. Кормить их надо, а цена бросовая. Торговцы живой товар нахваливают на всех языках. Посмотри, какие мускулы. «Хорошо работать будет!» – кричал один. «А вот женщины! Девственницы есть! Кому кормилица нужна?» Первуша оглушен шумом, криками торговцев, плачем рабов. Иной раз на торгу живым товаром семьи разлучали. Походил, потом расспрашивать стал. Повезло к концу дня. «Если камни собирает твой родич, так это у Кривого Фернандо спроси», – посоветовал торговец. «Только его самого второй день на торгу нет. Вместо него сын вчера рабов приводил, а сегодня его нет». «А как его найти?» Пойдёшь по этой улице, в конце дом из камня, с башенками. Там спросишь. Первушин направился по улице. Главное узнать, где находится брат, поговорить с ним. А выкупи речи нет, поскольку денег нет. О предполагаемой цене зараба он уже узнал на невольничьем рынке. Дом кирпичный, два этажа, по углам башенки. Но Руси так не строили. Заперто и ворота постучал. Открыл раб, одет в чистую одежду. Я бы хотел поговорить с Фернандо. Болен хозяин. Родственника выкупить хочу. Тогда можно сынам говорить. «Алонсо, зайди во двор». Первушу во двор впустили. Раб ушёл, а вернулся с сыном хозяина, молодым мужчиной в рубашке, в бархатной красной жилетке и коротких зелёных штанах. На вкус Первуши одежда нелепая, смешная, но со своим уставом в чужой монастырь не ходит. «День добрый», – поздоровался Первуша. Раб сказал, «поговорить со мной хочешь». Мне говорили про Фернанда, хозяина. «Я сын его, отец болен». «Не сочтёшь ли невежливо узнать, чем?» Русичи называют его «хворь-почичуй», а местный лекарь из греков «гемороем». Ага, говорю ему, кляда, о такой напасти. Какая о способах лечения? Весьма сочувствую. Не из любопытства интересуюсь. Сам лекарь. Так ты по этому поводу пришёл? Кто послал тебя? Не Филадор? Вообще-то я пришёл узнать, нет ли среди родственников твоего отца, моего родственника, вторуша Фомичёва. Кто знает фамилию раба? Он Русич? Как и я. Светлые волосы, серые глаза. Сейчас ему должно быть 12 лет. Пройдём во двор. Площадка за домом невелика. За ней накрытый крышей загон, как для скота. К сыну хозяина подбежал надсмотрщик. Уважаемый Алонсо, рабы отдыхают после работы. И склонился в поклоне. Выведи всех русичей. Серые глаза, светлые волосы. Быстро. Надсмотрщик открыл замок, крикнул. Русичи, выходи, строи за урешётки. Вышли человек 20. Лицы понурые, тьма худые, ветхая одежда. Пойди, посмотри. Нет ли здесь родича твоего? Махнул руку Элонса. Перуша прошёл медленно вдоль строя, всматриваясь в лица. Никто на брата не похож, и по возрасту не подходит. Его здесь нет, покачал головой Первуша. Если он в кафе, его можно найти, но в школе-то здесь. Не окажешь ли помощь отцу? Ослабел он сильно, кровь теряет, от кровопотери уже ходить не может. У Первуши едва не вырвалось: "Поделом. Торговать людьми кое с котом грех. Человек рождается свободным". Ну что же, почему не посмотреть? Хоть и плохой человек, работорговец, но всё же создание божье. А он сопроводил знахаря во внутренние покои. Богатый работорговец живёт. Сюда на полах ковры, мебель красивая. Узкие окна, отпалящие во днём солнце, шёлковыми занавесками прикрыты. Для первуши роскошь невиданная. В спальне Фернандо широкая кровать под балдахином. На постели хозяин возлежит. Худ, очень блезен, глаза впали. На приветствие первуши не ответил за слабости, лишь Вики приподнял. Оставь меня наедине, попросил знахарь. И за дверью побуду, согласился Алонсо. Не верил первуше, слишком молод для опытного лекаря, а образ для целителя играет тролль. Опыт он с годами приходит. Но то для обычного человека применимо. Первуши же чародейством владел, заговаривает на остановку кровотечения, даже и на ибабки знахарки умели. Первуш обернулся проверить, ушёл ли Алонсо. Руку болящую свою взял. Пусть чистит, состояние скверное. Надо поторапливаться. Для сильного воздействия телесный контакт нужен. Не отпускай руки, заговор прочёл. Кровь остановится, но сама болезнь от заговора не исчезнет, и через время кровотечения возобновится. Для лечения травы нужны. У себя на родине первуша собрал бы крапиву, корни одуванчика, и главное, почечуйник. Есть такая неприметная травка. Правда, массе с трав готовить долго, несколько дней. А чтобы силу целебную умножить, при кровотечении наговоры честь надо. На каждой стадии свой. Перуша дверь открыл. Кровотечение остановил я. Обмыть его надо, дух от него тяжёлый. Мигом рабов позову. Обородовал салонса. Погоди, несё я, сказал. Кровь я остановил, но болезнь не исчезла, вскоре повторится. Можно ли навсегда справиться? Для того травы нужны, с надо бе готовить. Долго сие. Да не знаю, есть ли травы такие в этих местах. А кроме того, не целительствовать я прибыл, если не запомえたл ты, родственника искать. Не торопись уходить. Задержать я тебя не могу. Ты свободный человек. Пока рабы не отсабихаживать будут, покушаем. Всё обсудим, не спеша. Ты не спешишь, за беседой какие-то выходы найдём. Почему нет? Вот и славно. Алонзо ладоши хлопнул. Прочти сразу рядом раб возник. Алонзо заговорил с ним на непонятном языке. Раб выслушал, кивнул и вышел. Алонзо первым уж управил в трапезную. А как назвать ещё комнату, где стол стоит большой, да вокруг него кресло деревянные? Не успели устроиться, как несколько рабынь стали блюда на стол ставить. Фрукты на них тековинные, пироше видя впервые, названия не знал. Потом лепёшки на блюде внесли, с сладости, доверша окушин вина. В знак почтения гостю, Алонсо сам вино по серебряным чаркам разлил. Пироше вино не пробовал никогда. Слышал, но не пил. Нет на Руси вина, только сидр яблочный. Не возможности не было, ни потребности. А он тос за тост провозгласил знакомство, отпил. Пироше тоже попробовал Сладкое вино. Пьётся приятно. Хозяин рукой по над столом провёл. Угощайся. Халва, орехи в меду, вины, ягоды, груши. Пожелаешь ещё чего-нибудь? Принесут. Первуша лепёшку взял. Хлеб, он хлеб и есть. Сытно и привычно. Виноградинку отщепнул от кисти. В рот отправил. Понравилось. Сладкое. А уж кусок халвы во рту таял. Хозяин застолья дал время гостю угощения оценить. Да не терпелось. Мы можем помочь друг другу. Как звать тебя, знахарь? Первуше. Непривычный для ухумина у вас на Руси. Я начну заниматься поисками твоего родственника. Согласись, я лучше тебя знаю работы торговцев. Поговорю завтра с каждым на невольничем рынке. Если родственник твой здесь, в кафе или окрестностях, ты его заберёшь. Ты же будешь искать нужные травы, делать снадобье. Не проводник нужен, чтобы местность знал. Будет. И раба дамса-провождающий будет за тобой еду носить, воду для питья или омовения. и слугу у вооружённого для охраны, чтобы случайно не обидел кто уважаемого человека. Видимо, Алонсо с отцом давно в Акторе жили, переняли кое-какие привычки, слова от других народов. Перуша задумался. Алонсо предлагал неплохой выход, но были подводные камни. Перуша может потратить время, вылечить Фернандо, а Алонсо не сдержит слова, не найдёт или не будет вовсе искать вторушу, его же не проконтролируешь. В виде раздумий и сомнений знахаря, Алонсо принялся увещевать. «Жить будешь у нас в доме. Комнату выделим. Кушать всё, что пожелаешь. А хочешь, ночь у тебя будет согревать самая красивая рабыня?» «Не торопись. Предположим, я вылечу твоего отца. А родственника ты не найдёшь. Что тогда?» «Взамен двух рабов отдам. Самых сильных молодых. Сам выберешь. Зачем мне рабы? Не родственник нужен?» «Э-э-э!» — скрыл Солонсо. Киноэссы хитры, но Первуша подводный камень обнаружил. «Условие такое», — сказал Первуша. «Ты мне родственника?» Я делаю всё, что возможно, но от со твоего ставлю на ноги. Другая таруша твой в Египте. Срок большой нужен, чтобы доставить. Один из русских купцов здесь его видел. Перуша Салгал. Но в видении повещей книги он места эти узнал. Де да Голска лиды о Кафе слышал. Тогда по рукам. Сделки совершались рукопожатием. А он со протянул руку, Перуша пожал. Сделка заключена. Теперь исполнять надо. А он со сразу провёл Перушу в комнату, устраивает По ней, мыслью, ненадолго здесь задержусь. Спать перуши на мягкий топчан у лёгси. Вставали в кафе рано, по один солнце печёт, деловая жизнь на время замирает. В комнату перуши рабыня вошла, принесла кувшин с водой и медный таз для умывания. Следом служанки внесли еду: лепёшки ещё горячие, куски варёного мяса, фрукты. Прушы наелся плотно. Вышел из дома во двор. Ба. Да тут целый отряд сопровождения выстрелился. Во главе гینوэс из крымских, одет по европейской моде. а сабля по боку кривая, как у татар. То ли для охраны первуши, то ли следить, чтобы рабы не разбежались, коих трое. Олонсо сам вышел проводить первушу. «Все подчинитесь моему гостю, как мне». Один раб на спине за лямки на плечной большой глиняный кувшин с водой держит. Позже первушу узнал. Амфора и называется. У другого два узла в руке изрядных. Наверное, с водой. У третьего в руках ничего. «Это проводник», – пояснил Олонсо. Знает каждый пригорок и каждую расщелину вокруг города, сколько глаз видит. Тогда идём. Впереди отряда шестов важных гануэзи с именем Базилио. Задим на легкие Первуша. Потом проводник. Далее рабы с поклажей. Странную процессию никто из прохожих не удостоил взглядом. Наверное, не редкость. Уже за гордом построение изменилось. Вперёд выдвинулся проводник. Предварительно узнал, что интересует Первушу. «Веди туда, где травы растут», – досудил Первуша. «Тогда под ножью гор». кивнул проводник. Крапиву обнаружили быстро. Первуша только пальцем указывал, рабы рвали, обернув руки ветхим рубящим от ожогов. Адуванчики тоже были, а только чем корни выкапывать? Первуша указал на саблю пальцем. Базилио возмутиться хотел. Все же оружие, а тут землю ковырять надо. Но вовремя слова сына хозяина вспомнил. И корней набрали достаточно, а с почечуйником промашка вышла. До полудня бродили, и нигде Первуша знакомых листков не увидел. На отдых устроились тени каштана. выбростили ли небольшой коврик, и тут глиняных мисках разложили. Пируша поел, после него базилио ел, остатки рабы да едали. Видимо, порядок такой был, и пируша не собирался его нарушать. После обеда взремнул немного, по глаза. Потом у горнки доливали. Вдруг трава это не растёт в здешних местах. Жарко ли влажно и тут, либо земля каменистая не подходит. Адрес надо бьяна самое главное. Встав проводнику сказал: "Веди, где земля не такая каменистая". Я расти немного, трава сочная. Вокруг города вся трава пожухлая, выгорела. Далеко, к вечеру можем не обернуться. Какая беда. Городские ворота закроют. Тогда идём завтра с утра. Вернувшись в дом Фернандо, Перуша всю доставленную добычу в тени разложил для просушки. Вот в отведённой комнате на топчан улёгся, размышлять стал. Будет неудача полная, если траву не найдёт. Без неё лечение можно не начинать. Обязательно неудача будет. Ужинали вместе с Солонса. Оба одели и не заговаривали. Похвастаться нечем было. Но хозяин, старый Фернандо, почувствовал себя лучше, в постели присаживаться стал. «Побольше питья ему надо», – посоветовал Первуша. «Вино можно ли?» «Можно», – рассудил Первуша. «Все лучше, чем простая вода. Перебродивший сок винных ягод на вкус приятнее». «Пойду, порадую отца», – поднял Солонса. Первуша спать лег. Завтра идти далеко предстоит. Утром на поясе у Базилия, кроме кривой сабли, увидел широкий крепкий нож деревянных ножнах. Вчерашний урок пошёл впрок. Идти действительно пришлось долго. Проводник привёл отряд в какое-то сумрачное ущелье, куда свет солнечный только в полдень проникал. На удивление, здесь произрастали растения-кустарники, каких не было вблизи кафе. Заросли густые, приходилось продираться. Времени ушло много, но первуш был вознаграждён за старание и терпение. Всего несколько небольших пучков почечуйник обнаружил, но для него радость. Теперь всё получится должно. Вечером попросил Алонса, чтобы массу ему дали Бросочий жир и оставили на день у огня у печи, не мешали. Вместо конопляного льняного масла предложили оливкового, но не растёт в Крыму лён. А за борсучим жиром на рынок он со Сугу с утра отправил. Перушин на печи, пока отвар из трав делал. Кипящую воду в котле с начала корня дуванчика мелко порубленной и бросил. Кипящая вода бурлить перестала. В этот момент Перушин наговор прочитал, как Елида учил. Когда вода снова вскипела, бросил две перегрышные листья в крапивы, и вновь вода успокоилась. Первуша наговор прочитал. Закипела зелёная варева. Первуша помешивать стал. Остался почечуник. Его последним знахарь молодой в котёл бросил. Снова наговор и помешивание. Котёл затем на край плиты поставил. Вода медленно выкипала. Варева по объёму уменьшилась наполовину. Наставал последний момент. Первуша по ложке доставал с горшочка борсучий жир. Опускал в воду, помешивал до растворения. И так, пока горшочек не опустел. Трижды котёл с печи снимал. Ждал, когда остынет. и ставил на огонь снова. Свечерело уже, причём солнце село за гору, и сразу темень, только яркие звёзды и полная луна. Самое время. Теперь Перуша заклинания прочитал. Варила в котле, вспыхнула синим пламенем и погасла. Теперь всё. Перуша котёл с плиты снял, накрыл тряпицей. С чувством выполненного долга вышел с поварни, подозвал Базилио. Тот у входа стоял, чтобы не вошёл кто-нибудь случайно. Перуша не помешал. «Да утром деть будешь, чтобы мышь не проскочила». иначе всё по-новой начинать придётся, сказал первуше. Исполню. Выпочגו глаза, Базиليو. Туповат, но исполнителем был охранник. Захлопотами у плиты утомился первуше. Всё же не мужское дело у плиты стоять. После совместного завтрака с Саонса Знахарь объявил, что снадобье готово, можно приступать к лечению. Великолепно. Идём же скорее к отцу. С пустыми руками нас надо бьё. Первуше спустился с этажа, прошёл по варне. Базиليو стоял на посту, вид утомлённый. Почти сутки бодрствовал. «Базилио, можешь отдыхать. О твоём усердии я обязательно хозяину скажу». Перуша котёл поднял, повернул на бок. Варила загустела, как старый прошлогодний мёд. Не вытекала. Самый раз получилось. И составляющие те, которые нужны, и наговоры, и заговор потребные. И от них большая часть успеха зависит. Перуша внёс в спальню Фернандо котёл, водрузил его на стол. Начинаем исцеление. Котля с надобья надо принимать по одной ложке три раза в день. И так семь дней. «И всё!» – дружно вскричали отец и сын. «Через седмицу посмотрим. Полагаю, всё будет хорошо». Судя по лицам генуэзцев, с надоби не очень поверили. Ну, топающих хватается за соломинку. Тем более кровотечения не повторялись. Фернандо окреп, ходил по комнате, и это вселяло надежду. Все дни, что Первуша жил теперь в безделе в доме Фернандо, он выходил на невольничий торг, но безуспешно. Один раз, выйдя за город, не выдержал, обратился в стрижа, сделал облёт окрестностей. Рабы были. Рили канавы для воды, подвязывали виноград, убирали урожай яблок. Но никого, похожего на второшу, знахрен не увидел, хотя зрение у птиц острое. Элонса молчит, как воды в рот набрал. Через седмицу Первуша решила смотреть болящего. Времени с момента, как он покинул хутор, прошло много, и беспокоиться Первуша начал. Фернандо выглядел посвежевшим, щеки округлились, бледность исчезла. Как ты себя чувствуешь, Фернандо? Отменно. Давно так не чувствовал. Аппетит хороший. Так бы от стало с едой не отходил. Нигде не болит. Ощущение, что помолодел лет на 10. Надо осмотреть. А осмотр болезни не выявил. Можно тебя поздравить, Фернандо. Здоров ты, и почечуй беспокоить не будет. Даже не верится. Год мучился, думал, конец приходит. Я своё обещание сдержал, намекнул крвуше. Да-да, Алонсо мне говорил о договоре. Ты молод, у тебя светлая голова и золотые руки. Благодарю тебя. Я делал то, что должен, что хорошо умею. Перуше было лестно. Первый серьёзный случай в его небогатой практике, закончившийся к тому же успешно. «У меня для тебя предложение. Только не возражай сразу, выслушай. Зачем тебе возвращаться к себе на Русь? У вас ходят в лаптях, носят шкуры. Я куплю тебе дом, где ты будешь принимать всех страждущих, дам помощника, рабов помощь. Ты станешь одним из самых богатых и уважаемых людей кафе. Конечно, я не буду вкладывать деньги без надежды вернуть. Всю прибыль будем делить пополам». Перуши молчал, оглушённый нежданным предложением. Фернандо принял его молчание за раздумье. "Еба на твоём месте не колебался. С твоим мастерством можно смело брать с каждого страждущего по 50 дукатов. Это большие деньги. Ну, о, какой ты ура-боторгавец, и жилка у него торгоша́йская. Сразу понял, что можно деньги огребать. Положился в приобретении дома и считай звонкую монету, а главное никакого риска. В случае неудачи все шишки достанутся первуши". Захореть шел отказаться, но деликатно, сославшись на обстоятельства. Сейчас не могу. У меня на родине сестра осталась, ещё маленькая. Ей одной не выжить. Не тороплю. Вернись на родину, улади дело и возвращайся с ней вместе. В кафе тепло, тёплая одежда не надо. Фрукт-то почти круглый год. Вопрос серьёзный, подумать надо. Ценни обстоятельства, а я не спеша начну дом подыскивать. Сейчас мы отметим моё выздоровление. Эй, на пороге появился Ужанко. «Накрой стол в трапезной, да всё лучшее оставь». Фернандо решил гостя удивить. Хороший стол это намёк, что и Первуша, примён предложения хозяина, мог жить так же. Угощение в самом деле было великолепным. Жареный на вертеле ягнёнок, горячие лепёшки, свежие и засахаренные в меду фрукты, орешки, халва, рыба жареная и копчёная, кувшины с красным и белым вином. Глаза разбегались, знахарь всего попробовать хотелось. За столом прислуживали молодые рабыни. Первуша только руку к блюду тянул. К нему подкладывали на бронзовую тарелку. Фернанда тосты поднимал, первыше только пригублял. Вино пьётся легко и приятно, но потом кружится голова и заплетается язык. В самый разгад трапезы пришёл Алонса. Уйдя отцам за столие, обрадовался. Отец, как ты себя чувствуешь? Как в 30 лет? Хм. Алонсо накинулся на еду, некоторое время молчал, потом сделал знак служанке. Ему подали таз, а мы лискувшины руки дали полотенце. Алонсо повернулся к Первуши. «Ты честно выполнил условия сделки. Я вижу здорового и весёлого отца и благодарен тебе. Ну и наша семья не привыкла оставаться в долгу. Больших трудов стоило найти твоего родственника, но я это сделал». Первуша вскочил. «Где он?» «Я хочу его увидеть». «Судно с твоим братом придёт в порт вечером. Увы, его продали, но я выкупил, и не позже сегодняшнего дня, до захода солнца, ты обнимешь его». Первуша уселся в кресло. Его долевало нетерпение, но что он мог сейчас предпринять? Перушасто продолжалось, но у знахаря пропал аппетит. Фернандо поделился с сыном новостью. Перуша уже пообещал подумать и вернуться в кафе с сестрой. Мы на поях откроем лечебницу. О, Алонсо был рад. И, наверное, не сколько тем, что Перуша будет пользоваться больных, сколько тем, что знахарь в любой момент окажет помощь. Ближе к вечеру отец с сыном уже изрядно запленили. Перуша стал опасаться, что Алонсо уйдет спать. Но сын рыботорговца распорядился: "Готовьте носилки, нам надо в порт". Жители Каф и других городов Крыма путешествовали по морю на лодках или судах, по городу пешком или на носилках под бодахиным для защиты от солнца. Носилки несли четверо сильных рабов. Пользовались таким средством передвижения люди богатые, жёны состоятельных работорговцев. Если честно, идти пешком Alonso был не в состоянии, пьян был, качался, наравю присесть. Пируша вино только пригублял. Чувствовал себя хорошо, настроение приподнятое от выпитого и радостного известия. На носилках Алонсо уселся, потом улегся. Но рабы послушно несли его в порт. Первуша шагал за ними. Наврал Алонсо, что брата увезли. Или Каледаса общал устаревшие сведения. Ведь пока Первуша от своей деревни до кафе добрался, а потом Алонсо поисками занялся, прошло несколько дней. Впрочем, все это уже в прошлом. Скоро он увидит брата, обнимет его и оба отправятся домой. Дома своего нет. Но есть хутрый купава. Никак не должна она отказаться первушу с брательником принять. Места хватит, харчей есть, да и брат отдохнув и отъевшись, на шее сидеть не будет, дело найдёт. У причала стояло несколько судов. Одно, судя по тому, как рабы таскали бочонки из его трюма, пришло недавно. Рыбы поставили на силки на землю. Первуша тронул за руку Алонса. Это то судно, которое ты ждёшь? Алонсо пристал, потёр глаза. Нет, это же торгаш, зерно привёз, ткани те, которые рабов возят, выглядят скромнее. И правда, на этом парус опущен, но цветной, сам чистый, и только когда диск солнечный коснулся на горизонте воды, впортова шло русло. Прямой парус, и один ряд вёсел на случай, если стихнет ветер. Судно швартовалось у причала, с него сбросили сходни. Сначала сошли несколько членов команды, затем из трюма поднялись двое рабов. А лонц уже проветрился под свежим морским ветром, и важно на парус к судну Переговорил с ладельцем, махнул рукой первуши, подзывая. У первоши во рту присохло от волнения. Увидит он брата или произошла ошибка, и ему попытаются дать совершенно не того человека, на негнущихся ногах пошёл к судну. Смеркаться стало. Он вглядывался в лица двух рабов. Кто из них? Вдруг один бросился к нему. "Дат, ты ли это?" Первуша замер. Подросток худой, загорелый, немытый пату с задерёвочкой хвостик стянуты. "Дат, и факел" приказал Алонсо, поняв затруднение знахаря. Рабы принесли факел. При его свете Первуша нашёл знакомые черты. Но он видел его совсем ребёнком, лицо изменилось. «Как звать меня, помнишь?» «Первуша, а брата меньшего». «Любимого звали, да нет его в живых». Ответ правильный. Насчёт Первуша подсказать могли, но про любимого не знал никто. Зыграли родственные чувства, брат перед ним. Крепко обнял младшего родственника, стиснул в объятиях. Алонсо с нескрываемым интересом и любопытством смотрел на встречу. Не пристало стоять на причале. Идём домой. В принципе, вести домой первущего его брата добрая воля Алонсо, наверняка с подачи Фернандо. Брата первущего вернули, исполнив свою часть договора. Гуляйте на все четыре стороны, но первущему денег нет совсем. Брата покормить надо, переодеть, на нём ветхий рубец с чужого плеча, чито обноски. А ещё к цирюльнику сводить, постричь, а лучше обрить. И ко мне необходимо вымыть. Запах шок от брата убийственный. Алонсо в палантину селся, рабы носилки подняли, понесли. За ними оба брата. Поговорить хочется, расспросить, но при рабаха Алонсо не хотелось. Придётся потерпеть. Перуша полагал, по позднему времени в доме все спят. Но Фернандо ивиулика душа и хозяйскую рачительность. Кузнец из рабов клещами прикусил серьгу в ухе, снял. Отныне ты свободен, торжественно объявил Фернандо. У второше слёзы на глаза навернулись от радости. Только тот, кто хлебнул неволе в чужих краях, оценит свободу в полной мере. Но это были не все сюрпризы. Тарушу усадили на камень во дворе, призвали раба-цирюльника. Тот осмотрел голову. Оставить волос на палец. Брей на лысо. Поторопился с ответом первуша. На лысо брились воины. Крестьяне и прочие сословия оставляли короткую стрижку. Длинные волосы носили служители церкви. Но первуша побаивался в шеи, поэтому голову только брить. Цирюльник ножницами состриг волосы насколько смог. Потом намылил голову, опасной бритвой несколькими движениями снял все волосы. Таруша внешне сразу пару лоц скинул. "Теперь мыться", приказал Фернандо рабыне. "Он ваш". Со Таруши содрали рубеще, парень застеснялся, а его подруги к большому медному котлу ведут. Сначала намазали оливковым маслом, потом грязь с маслом убрали деревянными лопаточками, а уже затем в котёл. Тёрли губками усердно. От давно забытого удовольствия Таруша покряхтывал, глаза закрывал. Затем обтёрли полотенцем. Один из слуг принёс чистую рубаху и порты. Одежда по вашим обычаям. А завтра он сотдёт его на рынок и купит подобающую одежду, а то люди осудят. Не врубившись же ему домой возвращаться, а сейчас за стол. Первыше успел брату прошептать: "Вино не пей, для вида картоп подноси и много не ешь, за ворот кишок получишь. Понемногу, постепенно к еде привыкать надо". "Знаю", говорили среди невольников. А за стол сели, у вторушек глаза разбежались. После скудной похлёбки хотелось всего, но брал всё и очень понемногу. Первуша за братом приглядывал. Впрочем, хозяин и сын за столе затягивать не стали. Всё, утомились. Пора отдыхать. Когда братья уединились, стали наперебор расспрашивать друг друга. Первуша вынужден был сказать правду горькую о смерти отца и матери. «Ты-то как выжил в лесу?» «Морозы были. Подобрал меня знахарь Каледа, вечно ему память. Я уже замерзал, как он меня нашёл. Одному богу известно. Выходило тагрел, у него осталось в учениках. Жель погиб он, но кое-что из знаний своих мне успел передать. Думаешь, как тебя вызволил? Деньги огромные потребны. Откуда у меня такие? Вылечил Фернандо тяжёлой болезни, о благодарность тебя сыскал. Уговор у нас был. Здорово, что получилось всё. Про себя расскажи. Брат любим Такафа не дожил, замёрз пока татары везли. Дево у косточки не ведаю. Работать заставляли, кормили едва, чтобы не сдох. Семью вспоминал, тебя, тем и выжил. Проговорили до утра.